Глава 35. Последний бой. Ничего больше сказать мамочка Сьюзи не успела. Оставшийся пистолет выстрелил три раза и вроде бы один раз даже попал. Но это не замедлило разъяренную тушу ни на секунду. Следующим в списке мамочка Сьюзи числился я. Вот только она совсем не ожидала, что ее удар не только не причинит мне никакого вреда, но даже не сдвинет с места. Поглощение работало по полной И вся сила удара мамочки Сьюзи быстро стала моей и отправилась обратно к своей прошлой хозяйке. Я тратил лишь то, что смогла мне дать атака мамочке Сьюзи, не трогая накопленное в резервуаре. Атака смогла полностью скрыть в себе мамочку Сью, что едва не стоило мне жизни. Когда световой эффект полностью сошел на нет, я увидел, как в мою сторону летят сотни копий, сделанных из плоти морфа. Муженек пришел заступиться за женушку. Вот только мне совсем не с руки разбираться с подобными атаками. Тратить накопленную энергию на них было нельзя. Мне еще нужно добраться до мозга дони Вот только и отступать было некуда. Щупальца тянулись ко мне буквально со всех сторон. дони решил накрыть собой всю базу, и у него это неплохо получалось. Со всех сторон на борта лодок, барж и прочей плавучей хрени Пёрла шевелящаяся биомасса, постепенно заполняя собой каждый уголок, каждую трещину, каждый миллиметр свободного пространства. "Помочь", раздался голос Юрику прямо у меня над духом, а затем она ударила потянущимся к нам щупальцам своей способностью, принявшись неистово визжать. Щупальца стремительно начали убираться от нас, а заодно и Донни остановил свою экспансию с целью полного захвата базы Макфинли юрико уже один раз доказала эффективность своей способности против столь огромного морфа. И вот снова она смогла заставить Донни отступить. Но это было еще далеко не все. мамочки Сьюзи удалось выжить после моего удара. Ее платье сильно пострадало, остался всего один тапочек, а колпак испарился, открыв нам отвратительные, жидкие, практически бесцветные волосы. В руках мамочка Сьюзи держала винтовку Сэм и целилась в меня. В ее руках этот монстр не казался таким огромным и смотрелся вполне органично с мамочкой Сьюзи. Мать Даффи зарычала и выстрелила. К моему удивлению, в Юрико устремился такой же сгусток света, что выпускала по мне Сэм. Как такое возможно, я не знал. Сейчас я знал лишь одно – нужно защитить Юрико. Без нее морф поглотит нас всех и даже не подавится, тогда он гарантированно получит так необходимые для дальнейшего развития ресурсы, и этот мир увидит первого морфа, которого смело можно будет назвать местным богом. А я терпеть не могу всяких там богов, архонтов и прочую дрянь, что заполучив великую силу, начинает использовать ее только в своих интересах, поэтому я не мог позволить Донне поглотить Юрику. Нужно сказать большое спасибо мамочке Сьюзе за то, что она дала мне возможность высвободить часть накопленной силы прямо сейчас. Выстрел угодил прямо в меня, а затем еще и еще. Сила начала стремительно пребывать, и теперь я мог смело отправляться в задницу к Донни и искать в ней свой энергетический кристалл императорского качества. Но сперва я выпустил энергетический импульс за спину Юрику, стараясь растянуть его как можно шире. Все, что находилось дальше, чем на 2 метра, за спиной юрико просто испарилось. Донни вновь яростно заорал, устраивая нам очередную качку. На этот раз нанесенный ему урон был несопоставимо больше, чем в предыдущие разы вместе взятые». Кусок плоти метров пять в ширину, столько же в глубину и неизвестно, сколько в длину, просто испарился. База накренилась на уничтоженный борт, зачерпнула воды и резко просела на другой борт, словно Донни решил бросить базу и освободить ее от своей поддержки. Судя по яростному визгу мамочки Сьюзи, так оно и было. Мне нужно было торопиться, нельзя отпускать Донни, он не унесет мой кристалл с собой. Поглощение работало на полную, забирая все, что прилетало от мамочки Сьюзи. Мой запас уже превысил все пределы этого тела, но я держался как мог. Для того, чтобы подобраться к энергетическому кристаллу, мне понадобится каждая крупица энергии. Ударив Юрику изо всех сил, чтобы прервать действие ее способности, я подхватил ее на руки и просто выбросил за борт убирайся как можно дальше чтобы не случилось этот морф не должен заполучить тебя или рей крикнул я пришедший в себя юрику холодная вода приведет в себя кого угодно а затем получил удар винтовкой по голове вот же неугомонная баба видит что ничего не может мне сделать и все равно лезет правда с тем что она ничего не может мне сделать я явно погорячился накопленная мощь уже рвалась из меня и поглощение работало не на полную, поэтому часть энергии от удара все же прошла по назначению, и я ощутил, как по затылку потекла кровь. С таким энергетическим хаосом внутри и думать нечего управляться с внутренней энергией. Немного ошибусь, и меня просто разорвет, поэтому я даже не стал обращать на это внимание. Увернувшись от очередной попытки прибить меня винтовкой, словно обычной дубинкой, я побежал к противоположному борту. Именно туда начал уползать Донни. Вот только мамочка Сьюзи была совершенно другого мнения. Она не собиралась меня отпускать и тем более позволять нападать на ее муженька. Она просто оказалась прямо передо мной и я врезался в ее необъемное брюхо а затем оказался в воздухе в объятиях мамочкой Сьюзи, ощутив ее зловонное дыхание. Она начала сдавливать меня, пытаясь переломать все кости. Пока поглощение еще справлялось, пропуская лишь малую часть повреждений, но долго так не могло продолжаться. Не придумав ничего лучше, я вцепился зубами в нос мамочке Сьюзи, секунды мне хватило на то, чтобы откусить его. Женщина взвыла раненым зверем и отпустила меня, хватаясь за окровавленное лицо. Я же выплюнул ее нос и помчался дальше. Когда я находился возле самого борта и собирался прыгать, ощутил сильнейшую угрозу и отпрыгнул в сторону. Это помогло мне остаться целым, так как в то место приземлилась мамочка Сьюзи, используя винтовку Сэм в качестве копья. Палуба не выдержала подобного удара и просто провалилась в том месте. Я успел отскочить на уцелевший участок и наблюдал, как основная мощь этого удара достается и без того подаренному Донни. Вновь раздался вопль морфа, на этот раз получившего удар от своей жены, а затем его отвратительная плоть атаковала свою обидчицу. Сотни острых игл пронзили тело мамочки Сьюзи и тут же начали поглощать ее. «Донни, что ты творишь, сукин сын?» Завопила мать Даффи. «Ты не можешь сожрать меня! Только не меня! Съешь лучше его! Ты меня слышишь, тварь неблагодарная!» Верещала мамочка Сьюзи, пытаясь вырваться из этого капкана. Но даже ее скорости не хватало для этого. Она отчаянно молотила руками и ногами, которые для меня смазались в одно пятно. Но это не остановило Морфа. Наблюдать дальше за этим действом я не мог. Пускай муж и жена разбираются без меня. Мне же необходимо было забрать себе энергетический кристалл Донни, пока его внимание сосредоточено на мамочке Сьюзи. Я ощущал, как с каждой секундой кристалл всё сильнее отдаляется от меня и отдаляется куда-то вниз. вскочив на ноги, я перемахнул через борт, оказавшись на соседнем судне, короткий забег и я перебираюсь на следующее судно и так ещё два раза. Ровно до того момента, как Донни в очередной раз заверещал. Как только это случилось, со всех сторон вверх взметнулась плоть морфа, отвратительной, передвигающейся массой, нависнув над базой Макфинли. Мгновение, и из этой биомассы вылезли тысячи глаз, самых разнообразных форм и размеров, а прямо напротив меня оказался самый огромный пурпурный значок. Своими размерами он был больше меня. «Сьюзи!» – протянул Морф и снова взревел. А сразу после этого его плоть обрушилась на базу, полностью поглощая ее и всех, кто на ней находился. Дожидаться, когда меня поглотят, я не стал, и за мгновение до удара Донни кинулся прямо в этот огромный глаз. Сдерживать силу и дальше больше не было смысла. Бросившись в глаз, я пробил его и выпустил накопившуюся мощь, ударив в сторону, откуда шли отголоски энергетического кристалла. Плоть морфа мгновенно испарилась, и я начал падать в образовавшуюся пропасть, туда, где меня ждал энергетический кристалл. Мой удар уничтожил все на своем пути. Донни был недостаточно силен, чтобы суметь заблокировать подобную мощь. Ему бы еще лет десять развития, и тогда даже я был бы бессилен, но этого времени у него не было. В этот удар я вложил абсолютно все, просто другого выхода у меня не было. Я был не в состоянии удержать уже начавшую вырываться мощь. Я даже не смог помешать ей забрать и часть моих собственных сил, отчего сейчас держался на грани. Кристалл был все ближе, и я не мог позволить себе отключиться. Только не сейчас. Падение резко прекратилось и я погрузился в ледяную воду, что стремительно начала заполнять уничтоженное моей атакой пространство. Эта волна подхватила кристалл и он резко начал менять направление, мечась в водяном хаосе. Холод привел меня в чувство, а водяной хаос сам бросил меня следом за кристаллом. Я стремительно догонял его, буквально пара мгновений и кристалл окажется у меня в руке. Тело уже начало бунтовать от нехватки кислорода и с каждым мгновением увеличивающегося давления. Воды надо мной становилось все больше и больше. Лопнули барабанные перепонки, внутренние органы были на грани. Я двигался, лишь полагаясь на свое чутье и силу, излучаемую кристаллом. Еще немного, совсем чуть-чуть, последний рывок и коробка с кристаллом оказалась в моей руке. Сил хватило только на то, чтобы раздавить ее и ощутить в руке крупный шарик размером с куриное яйцо. Но выбраться из водного плена я уже точно не смогу. Тело было слишком повреждено, энергии не осталось, да и времени на ее усвоение из кристаллов у меня не было. «Прости, Элли, мне не удалось выжить в этом мире. Тебе осталось всего две недели. Постарайся прожить их как можно ярче». Надеюсь, следующий мир будет более дружелюбным, и я смогу найти тебя до того, как расстанусь жизнью. Ванесса совершила еще один прыжок, оказавшись в непосредственной близости от сражающихся, и расплылась в довольной улыбке. Это был тот парень, и его сейчас старательно лупцевала какая-то огроменная баба, которая передвигалась с невероятной скоростью. Большинство ее движений просто сливались в одну полосу, и все. Но парень даже не обращал внимания на эти удары, словно вокруг него была какая-то невидимая защита. Ни один из ударов даже не сдвинул его с места, он просто стоял и чего-то выжидал. Сейчас Ванессе главное улучить момент и оказаться рядом с парнем, а уж дальше она сможет вытащить его из этого дерьма. Подвернулась просто охренительная возможность втереться к нему в доверие. Вот только она совершенно не видела лазейки, чтобы подобраться к нему. Парень шмальнул в бабищу чем-то непонятным, что полностью скрыло ее, и тут же со всех сторон взметнулись тысячи острых щупалец Морфа. Ванесса уже собиралась уходить, но увидела, как бабища схватила огромную винтовку, которая показалась Ванессе знакомой, и начала палить из нее в парня, выпуская какие-то светящиеся сгустки. Но опять они не смогли причинить ему никакого вреда. Он вытянул руку, и часть судна вместе с тушей этого монструозного морфа просто испарилась под напором невероятно мощного выброса энергии. Только сейчас Ванесса заметила, что на уцелевшей части палубы сидел человек. И это совершенно точно было Банши. Ванесса видела множество ее фотографий и просто не могла ошибаться. Парень подлетел к банши отвесил ей смачную оплеуху и подхватил ее на руки, а затем просто швырнул в воду, прокричав, чтобы она убиралась как можно дальше. Это был идеальный момент, чтобы забрать его, и Ванесса уже начала активировать способность, когда эта жирная тварь налетела на парня снова, начав лупить его винтовкой, словно дубиной. Но парню снова все было нипочем, он просто побежал к противоположному борту. Правда, толстуха мгновенно возникла перед ним, обхватывая и отрывая от земли. Она явно пыталась выдавить парня, словно тюбик зубной пасты. Подобного Ванесса не могла допустить. Выхватив нож, она оказалась за спиной толстухи и всадила его ей в печень. Пробиться сквозь подобный слой жира к сердцу можно было даже не надеяться. Толстуха взревела, и Ванесса получила сильнейший удар, отлетев в сторону. На пару мгновений она даже потеряла сознание, а когда пришла в себя, то увидела, что и другой борт разнесен, а парень лежит на уцелевшем куске, после чего он просто побежал вперед, перепрыгивая с одной лодки на другую. Ванесса хотела телепортироваться и вытащить его, но не смогла, слишком сильно ее приложила та жирная тварь, которую сейчас пожирал этот огромный морф. Ей нужно немного времени на восстановление, хотя бы секунд 10, и только потом можно будет телепортироваться. Достав несколько осколков ядер, она закинула их в рот. Лишние силы сейчас не помешают. Времени дожидаться, когда кристаллы полностью усвоятся, у Ванессы не было. Со всех сторон стремительно начала подниматься плоть морфа, и в ней начали появляться тысячи глаз, которые тут же нашли Ванессу. «Сьюзи!» – раздался отвратительный вопль морфа, напомнивший Ванессе Джерри, то также тянул буквы. Медлить больше было нельзя. Если этот морф обрушится на корабли, то никто не сможет выжить. С трудом поднявшись, Ванесса увидела парня, стоявшего на одной из дальних лодок. Она тут же прыгнула к нему, но смогла поймать лишь пустоту. Парень бросился прямо в огромный глаз морфа, пробивая его своим телом. В том месте, куда прыгнул парень, образовался невероятно мощный всплеск энергии, уничтоживший большую часть монструозного морфа, а заодно и все, что встречалось у него на пути. Ванессе ничего не оставалось делать, кроме как прыгнуть следом за парнем. Буквально за мгновение до этого она уловила свою метку. Это мог быть только тот иерарх, что умеет маскироваться под человека.